из воспоминаний Срезневского. Срезневский, крупнейший русский филолог XIX века, создатель первого древнерусского словаря. Создание такого словаря – подлинный научный и гражданский подвиг. Ученый прожил яркую, интересную жизнь. В 34 года Стал первым в России доктором славяно-русской филологии, в 37 лет членом Академии наук. Он был заботливым семьянином, отцом. Воспоминания сына хорошо это подтверждают. Мне вспоминается громадный отцовский стол, за которым он всегда работал. Я, маленький, сижу на старинном деревянном кресле, на которое положены книги, чтобы мне было повыше. Отец сидит рядом. Передо мною книга «Азбука Толстого». Я вожу по строкам указкой, сделанная отцом, и мы читаем. Но чтение мне дается не так легко. Я забегаю вперед. Тороплюсь. Надо меня приучить к внимательности и вдумчивости, И вот, чтобы ослабить мою прыть, мне показывают греческие буквы, и я пробую под руководством одной из моих сестер одновременно читать и по-гречески, писать греческие слова по двум линейкам. Потом, когда настала пора учиться греческому не для развития внимательности, а для того, чтобы узнать самый язык, я стал работать над ним под руководством отца. и параллельно с латинским. Греческий язык со временем я стал изучать по Илиаде Гомера, и думается, что мысль дать мне в руки эту народную эпопею была у отца не случайной, а тоже имела свою особую ясную цель – знакомство с языком через творение самого народа. Илиаду я переводил самостоятельно. пользуясь изданием, где под строкой греческого текста помещен французский перевод. Так я, 11-летний мальчик, начал без помощи словаря переводить великое творение Гомера. Припоминаю я еще одну работу, которую задавал мне отец для науки латинского и французского языков, а вместе с тем для знакомства с народным творчеством и народной моралью. Это была работа над латинскими и французскими пословицами сопоставление их с русскими. Латинские и французские пословицы были написаны отцом на карточках. С одной стороны латинские, с другой французские. Вероятно, для того, чтобы я мог при помощи одних запоминать другие. Я списывал их в тетрадь в два столбца. При этом, помнится, я подыскивал соответствующие им русские пословицы. С самой толстовской азбуки русские пословицы и загадки очень меня увлекали. И сопоставление их было мне чрезвычайно интересно, а вникать в их смысл, что верно ставилось отцом главной задачей моей работы, было, несомненно, значительно для жизни и для развития здравых понятий. Когда мне было лет... десять, одиннадцать, отец начал знакомить меня с русской историей. Это ознакомление мое, как многое, что делал отец, было чрезвычайно оригинально. Очень любопытное для обрисовки его педагогических приемов, его способов учения, его науки как вдумчивого педагога, учителя и как отца, желавшего привить сыну интерес к знанию Родины более глубокой, чем это тогда делалось, оно, несомненно, заслуживает большого внимания. Мы с ним погружались прямо в источники, которые он комментировал и объяснял попутно. Изучая первые страницы русской истории, мы читали повесть временных лет. У меня доселе сохранился экземпляр издания лаврентьевской летописи с его пометкой о подарке мне ее в 1874 году. По атласу, я ознакомился с племенами, населявшими Россию, с ее постепенным ростом. Мы с ним читали Карамзина, речь идет об истории государства российского. Одну зиму я учился у отца русской истории совместно с одной из моих сестер, ближайшей мне по летам. Помимо уроков мы с ней писали сочинения по истории. Она взялась, по предложению отца, за писание истории Киевской Руси Я за историю Великого Новгорода. Мне было тогда должно быть 11 лет. Эти работы по летописям были для нас обоих очень интересны, и мы чувствовали удовлетворение, даже гордость от этих детских исторических разысканий. Каждый из нас был критиком другого, просматривал его работу, разбирая и докладывая на уроках свои замечания. Другая... Можно с важностью сказать историческая работа, которую мне задал отец, когда уезжал как-то летом в путешествие, а я оставался дома. Это было определение в поучении Владимира Мономаха дат его походов, главным образом на основании летописи. Таков был характер учения моего русской истории. Параллельно с изучением истории, почти неотделимо от нее, Знакомил меня отец из древней русской литературы. Помню захватывающий интерес, который дало мне слово о полку Игореве. Его читали мы не по изданию, а по копии, которая хранится ныне в бумагах отца с его отметками и словарем. Сколько любопытного узнал я от отца об этом произведении. Чрезвычайно внимательно читали поучения Владимира Мономаха. Попутно отец показывал мне снимки с рукописей, а иногда и подлинники, пробуждавшие во мне трепет и благоговение. С тех дальних лет понемногу прививалась во мне любовь к русской старине, укоренялось к ней уважение. Гораздо раньше изучения древней русской литературы я, естественно, стал знакомиться с новой. Это ознакомление тоже никогда не проходило по шаблону. Знания я черпал прямо из творений писателей, а сначала поэтов. И это меня увлекало с младенчества. Когда я еще не мог хорошо справляться с чтением, я с голоса запоминал целые ряды стихов, по преимуществу Пушкина, и декламировал с увлечением. Теперь я удивляюсь. Как много я знал наизусть! Я знал Руслана и Людмилу, Полтаву, Медного всадника, много из Бориса Годунова, из Евгения Онегина, много мелких стихотворений. Многое и до сих пор сидит у меня в голове с того времени. Детские впечатления остаются на всю жизнь. Детская память крепка. В выборе при заучивании, думаю, главным образом руководила моя матушка. С отцом... Мы читали вместе ежедневно по вечерам. Читал я ему иногда, когда он после обеда ложился отдыхать. Не могу хорошо вспомнить, что из прозы, кроме рассказов из толстовской азбуки, припоминаются «Капитанская дочка», «Давид Копперфильд», «Дети капитана Гранта» и еще какие-то книги Жюля Верна. Что касается до поэзии, то помню чтение Жуковского и именно «Ундины», Ужасно для меня интересных сказок об Иване Царевича и Сером Волке, о царе Берендее, пушкинских сказок. Я припоминаю еще уроки географии, тоже своеобразные, как все, что делал отец. Я никогда не зубрил названий, таких мудреных, легко забываемых, которые только отвращают от предмета. Я только изучал и чертил карты. Иногда эти чертежи связывались с чтением путешествий. Благодаря усердному черчению карт у меня создалось очень отчетливое представление о расположении всех стран до самых последних мелочей. Я приобрел способность легко везде ориентироваться, способность, нередко помогавшую в жизни, особенно во время моих путешествий по неизвестным местам. Хочу еще вспомнить об уроках одного предмета, об уроках рисования. Отец высоко ставил искусство, умел проникаться ими. В молодости он и сам рисовал, особенно во время путешествий по славянским землям в 1839-1842 годах. Признавая значение искусства в жизни и развитии человека, он хотел, чтобы и дети его умели в нем разобраться и серьезно ему учились. В учении рисованию, я примкнул к старшим, которые давно уже, задолго до меня, изучали этот предмет у известного профессора Академии Художеств Чистякова, с которым отец был знаком очень давно. Участие отца в этих уроках выражалось довольно своеобразно. Он очень высоко ставил знания, оригинальный ум и взгляды на свое искусство нашего учителя, и хотел, чтобы ученикам его запало в голову то, что он может сказать, чему может научить. И отец, оставляя свою вечернюю работу в кабинете, приходил к нам на урок, усаживался где-нибудь в стороне и из подваль заводил разговор с Павлом Петровичем об искусстве». иногда нарочно вступая с ним в прения, чтобы вызвать с его стороны более ясные и определенные суждения о том или другом вопросе. Какое вдумчивое вникание проявлялось со стороны отца к развитию своих детей и в этих, как будто случайных, разговорах и спорах? Наука дома шла само собою, но рядом с ней отец мой практически на образцах или, вернее, на остатках старины, знакомил меня с нашим прошлым. Семилетним мальчиком я с ним и с матушкой моей ездили в Москву. То он, то она водили меня по ней. Мы не только бродили по Кремлю, его соборам, теремам и дворцам, осматривали палаты Романовых, царь-пушку, царь-колокол, взбирались на Ивана Великого — Мы заходили и в библиотеку, где работал над рукописями мой отец, и я видел воочию изумительные старинные одежды и богатые переплеты книг и пергаменты древнейших рукописей. К наукам, которым обучал меня отец, нужно прибавить еще те, которые разве только в последнее время стали привлекать педагогов. Я говорю о знании ремесел, хотя бы начальном. об умении сделать все, что нужно по дому. Отец говаривал, что настоящее классическое образование требует от человека вообще умения все делать. И мы с ним переплетничали, клеили коробки, точили ножи, строгали доски, столярничали, работали на верстаке, на токарном станке, красили заборы, оклеивали стены обоями, копались в саду, хлопотали по домашеству. это наука, умение применять силу и знание к делу, научив находчивости, сметки, сообразительности, потом мне очень пригодилась в жизни, дав возможность почти всегда обходиться своими руками, своей головой, своими средствами, не прибегая к помощи других. Как не поблагодарить за все это отца из подваль готовившего сына к жизни? как будто он сам, этот малыш, доходил до всего своим умом. Не выпало на мою долю закончить даже среднего образования под руководством отца. Он умер, когда мне не исполнилось еще и 13 лет. Но заложенное им в мою детскую душу отношение к труду, Понятия о своих обязанностях, о своем долге, о любви к родине, к ее старине, литературе, памятникам ее письма и быта сроднились со мною с тех давних пор».